Эпоха Кали-Юги и ее значение для духовного развития. 18 июня 35 -го. С сердечной радостью получила ваше письмо. Что может быть прекраснее бесконечного чувства любви к великому облику Учителя? Ведь это пламя истинно питает нас и переносит через все пропасти. Нет предела достижению сердца, горящего любовью. Потому так приветствую вас это мощное звучание сердца. Следуйте этому прекраснейшему и кратчайшему пути. В урочный час подойдут и необходимые проявления. Но не огорчайтесь, если еще не замечаете некоторых знаков, указанных в учении. Но знайте, что сейчас происходит самая тяжкая битва сил света с силами тьмы. И потому все проявления тонкого мира затруднены, вернее, нужно быть с ними очень осторожными, ибо при отравлении земной атмосферы и даже ближайших к земле тонких сфер они могут влиять на сердце. Так светлые силы всегда соображаются со многими условиями и, прежде всего, состоянием организма человека – и потому все подходы или приближения к нему совершаются в лучшее и наиболее безопасное для здоровья время. Но именно ценно в тяжкое время среди этой тьмы пронести свой светильник. Как говорится в восточных учениях, истинно превосходна Кали-юга, черная юга, ибо она дает нам возможность наискорейшего продвижения по пути света. Именно все трудности есть возможности, и одоление их есть ступени восхождения.